как-то раз. Поймал он лягушку, принес домой и объявил, что собирается ее воспитывать. И ровно три месяца ничего другого не делал, как только сидел у себя на заднем дворе и учил эту лягушку прыгать. И что бы вы думали? Ведь выучил. Даст ей, бывало, лёгонького щелчка сзади, и, глядишь, уже лягушка перевёртывается в воздухе, как оладье на сковородке. Перекувыркнётся разик, а то едва, если возьмёт хороший разгон, и, как ни в чём не бывало, станет на все четыре лапы не хуже кошки. И так он её здорово выучил ловить мух, да ещё постоянно заставлял упражняться, что ей это ровно ничего не стоило. Как увидит муху... Так и словят. Смайли говаривал, что лягушкам только образования не хватает, а так они на все способны. И я этому верю. Бывало, я это своими глазами видел, посадит Дэниела Уэбстера, лягушку так звали, Дэниел Уэбстер, на пол, вот на этом самом месте, и крикнет «Мухи, Дэниел, мухи!» И не успеешь моргнуть глазом как она подскочит и слезнет муху со стойки. А потом опять плюхнется на пол, словно комок грязи, и сидит себе, как ни в чем не бывало, почесывает голову задней лапкой, будто ничего особенного не сделала, и всякая лягушка это может. А уж какая была умница и скромница при своих всех способностях другой такой лягушки на свете не сыскать! А когда, бывало, дойдет до прыжков в длину по ровному месту, ни одно животное ее порода не могло с ней сравняться. По прыжкам в длину она была, что называется, чемпион. И когда доходила до прыжков, Смайли, бывало, ставил на нее все свои деньги до последнего цента. Смайли страх как гордился своей лягушкой и был прав потому что люди, которые много ездили и везде побывали, в один голос говорили, что другой такой лягушки на свете не видано. Смайли посадил эту лягушку в маленькую клетку и, бывало, носил ее в город, чтобы держать на нее пари. И вот встречает его с этой клеткой один приезжий, новичок в нашем поселке, и спрашивает... «Что это такое может быть у вас в клетке?» А Смайли отвечает откровнодушно. «Может быть и попугай, может быть и канарейка, только это не попугай и не канарейка, а всего-навсего лягушка». Незнакомец взял у него клетку, поглядел, повертел и так и этак и говорит. «Хм! Что верно, то верно. А на что она годится?» — Ну, по-моему, для одного дела она очень даже годится, — говорит Смайли спокойно и благодушно. Она может обскакать любую лягушку в калаверосе. Незнакомец опять взял клетку, долго-долго ее разглядывал, потом отдал Смайли и говорит довольно равнодушно, — ну, — говорит... — Ничего в этой лягушке нет особенного, не вижу, чем она лучше всякой другой. — Может, вы и не видите, — говорит Смайли, — может, вы знаете толк в лягушках, а может, и не знаете. Может, вы настоящий лягушатник, а может, просто любитель, как говорится, — Но у меня-то, во всяком случае, есть свое мнение, и я ставлю 40 долларов, что она может обскакать любую лягушку в калаверосе.